Глава седьмая. Тайна двух полушарий. Малыш родился. Мы с умилением смотрим, как он кричит и машет сжатыми в кулачки руками. Но ручки у него как бы связаны, и он двигает ими практически синхронно. Лишь постепенно ребенок получает возможность раздельно поднимать, опускать, делать хватательные движения то одной, то другой рукой. Он впервые ухватился за игрушку, И мы обычно не очень задумываемся, какой рукой – правой или левой. Но ложку вкладываем ему в правую ручку, а позже в правую руку даем карандаш. И большинство детей очень скоро подчиняется нашим правилам. И всю жизнь самую квалифицированную работу выполняет правой рукой. Иногда случается так, что около 4 лет ребенок вдруг начинает перекладывать ложку в левую руку. Иногда родители уже у малыша 7 месяцев замечают предпочтение левой ручки. Ею он тянется за игрушкой, хватает ее. Очень часто родители в такой ситуации пугаются. Неужели ребенок будет левшой? Что делать? Во-первых, убедиться, что кроватка стоит таким образом, что вы можете подойти к ребенку и справа, и слева. У детей правшество и левшество в основном формируется к 4 годам а до этого возраста предпочтение руки может быть неустойчивым. Посмотрите, как относится ребёнок к тому, что вы доброжелательно и с улыбкой перекладываете ложку из его левой ручки в правую. Если он продолжает спокойно есть, то некоторое время можно попытаться приучить его к пользованию правой рукой. Но если вы видите, что ребёнку это неприятно, что он пытается переложить ложку снова в левую руку, начинает капризничать, раздражаться, то это сигнал, что вы нарушаете естественный ход развития организма. Мешивайтесь в интимные механизмы формирования личности ребёнка и рискуете причинить ему непоправимый вред. Сколько насильно переученных левшей со времён советского стандартного прошлого? Если вашему ребёнку уже 4 года, и тем более, если среди его родственников есть леворуки, остановитесь. Не переучивайте его, потому что перед вами только два пути либо ребёнок будет нормально развиваться или даже опережать других, то есть и писать левой рукой, либо он превратится в невротика и будет писать правой рукой, но письмо станет для него мукой и в школе, и после её окончания. При этом возможно появление заикания, ночного недержания мочи, беспокойного сна, различных тиков, навязчивых движений, а всё это — не может не отложить отпечаток на его характер, умение и желание общаться с людьми. У ребенка может сформироваться чувство ущербности, комплекс неполноценности, и от этого зависит то, как сложится его жизнь. У животных нет видового предпочтения правой или левой лапы, но можно найти отдельных особей, которые чаще используют одну из них. Если отобрать таких животных, например крыс, и попытаться переучить их действовать не ведущей лапой, у них изменяется задержание белка в пирамидных нейронах моторной области коры мозга. А что происходит с ребенком левшой, когда мы пытаемся его переучить? Вероятно, изменения в мозге еще более значительны. Многие до сих пор, даже в 21 веке, считают, что левшество – это дурная привычка, которую нужно искренять у ребенка жесткими мерами. Но в том-то и дело, что это не привычка. Ни болезнь и не результат ошибок педагога. Левшество – это один из вариантов нормального развития организма. Оно зависит от враждённых генетических особенностей этого организма, а точнее, от особенностей строения мозга ребёнка. Для того, чтобы понять, что это за особенности, давай вспомним, как устроен мозг человека. Наш мозг состоит из двух полушарий, к каждому из которых идут нервные пути от органов чувств, и всех органов, имеющих чувствительность, например, болевую или тактильную, осязательную. При этом правое полушарие в основном обслуживает левую сторону тела, принимает большую часть информации от левого глаза, уха, левой руки, ноги и передает команды соответственно левой руке, ноге, а левое полушарие обслуживает правую сторону. То же самое мы наблюдаем у животных. Их мозг должен обрабатывать информацию симметрично, иначе животное не сможет передвигаться прямо и ориентироваться в пространстве с помощью зрения. Глаза большинства животных видят разные участки пространства, так как расположены по разные стороны головы. У человека руки освобождены от функции ходьбы, а глаза находятся на плоском лице и видят практически одинаковое пространство. Это позволяет мозгу... Обрабатывать информацию, поступающую справа и слева, от правой и левой руки, глаза, уха, разными способами. Мозг человека становится асимметричным. Главное отличие левого полушария от правого заключается в том, что только в нем расположены речевые центры, и вся информация, поступающая в левое полушарие, обрабатывается с помощью словесно-знаковых систем. Строго говоря, в левом полушарии расположено несколько речевых центров. Например, существует центр, ответственный за мышечный акт произнесения слов, за артикуляцию. При его поражении человек сохраняет способность понимать речь, читать, но не вслух и писать, но не может говорить. Губы не слушаются его, когда он хочет что-то произнести. Другой центр речи отвечает за понимание речи. Больной с дефектом этого центра может говорить много но совершенно бессвязно, правильно строить совершенно бессмысленные предложения. Но центры речи не случайно появились у человека именно в левом полушарии. Даже у новорожденного ребенка два полушария функционально неравноценны. Левая как бы дробит картинку мира на части, на детали и анализирует их, выстраивая причинно-следственные цепочки, классифицируя все объекты, выстраивая схемы, последовательно перебирая всё то, что попадает в сферу его восприятия или извлекается из памяти. На это требуется время. Левое полушарие действует сравнительно медленно. Правое полушарие, в котором нет речевых центров, схватывает картину мира целостно, одновременно охватывает всю конкретную реальность, не дробя её на части, а синтузируя целостный образ во всей совокупности проявлений. Оно действует быстро, Таким образом, левое полушарие можно назвать аналитическим, классификационным, абстрактным, алгоритмическим, последовательным, индуктивным. Можно сказать, что ему свойственно рационально-логическое, знаковое мышление. Правому полушарию соответствуют такие характеристики, как целостное, синтестическое, конкретное, спонтанное, параллельное, одновременное, непоследовательное, дедуктивное. Его также называют эмоциональным. Ему свойственно пространственно-образное интуитивное мышление. Отсюда следует, что интуиция — это не что-то второстепенное, второсортное, а результат огромной работы мозга, ход которой от нас скрыт. У любого человека постоянно задействованы оба полушария, и речь идет лишь об относительной активности каждого их, них при решении той или иной задачи. Наши полушария неравноценны, они действуют совместно, рука об руку, но у каждого свои излюбленные приемы. Это дает нам огромные преимущества, позволяя решать разнообразнейшие задачи. Одни люди, левополушарники, охотнее пользуются услугами левого полушария, другие – правого. Можно ли узнать о стратегии работы мозга конкретного человека, не изучая энцефалограмму, снятую во время решения хитроумных тестов, не используя методов, доступных только специалистам. Коротко, можно, я расскажу. У каждого человека есть ведущая рука, глаз, ухо и так далее. Если ведущим является правый парный орган, это говорит в пользу преимущественной регуляции, связанной с ним вида деятельности левым полушарием и наоборот. Опираясь на три важнейших показателя – рукость, глазость и ухость – Исследователи условно выделяют несколько типов функциональной асимметрии мозга. Праворуких с ведущим правым глазом и ухом условно можно считать левополушарниками. Праворукие с ведущим левым глазом и ухом – это скорее правополушарники. Праворукие с не совпадающими ведущими глазом и ухом – смешанный тип. Левши заняли особое место. Это малочисленная группа обычно ярких правополушарников с особым характером функциональной асимметрии. Но не является ли такое деление умозрительным? Действительно ли оно связано с особенностями работы мозга? Тщательное психологическое обследование, более десятка тысяч детей, десятки экспериментов и наблюдений, в том числе с привлечением энцефалографии, убедили нас в том, что выделенные группы действительно различаются по характеру функциональной межполушарной асимметрии. Мы психологи. Считаем такую классификацию простым и понятным способом заглянуть туда, где рождается мысль. Сначала необходимо определить ведущую руку и степень праворукости. Ведущие – глаз и ухо. Индивидуальный профиль функциональной асимметрии определяется по результатам выполнения четырех групп заданий. Все задания должны выполняться быстро, не задумываясь. Результаты переводятся в баллы, полученные значения суммируют и с приведенными ниже. Поехали. Определение ведущей руки. А. Перекрещивание пальцев обеих рук, сцепляя их в замок. Сверху оказывается большой палец ведущей руки. Если сверху большой палец правой руки, то присваивается 1 балл, если левый – 0 баллов. Б. Скрещивание рук на груди, поза Наполеона. Ведущей считается рука, предплечье которой оказывается поверх предплечья другой руки. Пальцы при этом могут быть спрятаны в подмышечной впадине неведущей руки. Ведущая правая рука – 1 балл, левая – 0. В. Завести механические часы, будильник. Ведущая рука выполняет активные дозированные движения, с помощью которых производится завод часов. фиксируемых другой, неведущей рукой. Часы фиксирует правая рука – 0 баллов, левая – 1 балл. Г. В течение 30 секунд проводит на листе бумаги вертикальные линии на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Сначала правой, а затем левой рукой. Число линий, проведенных ведущей рукой, гораздо больше, чем другой, не ведущей. Большее количество линий проведено правой рукой. Два балла. Левый – ноль баллов. Одинаковое количество линий, проведенных обеими руками – 1 балл. Определение ведущей ноги. А. Закидывание ноги на ногу. Сверху оказывается ведущая нога. Сверху правая нога – один балл. Левая – ноль. Б. Попасть мечом в цель, ударяя по нему правой и левой ногой. Ведущая нога совершает более точные движения. Если ведущая нога правая, 2 балла. Если левая, 0 баллов. Если выраженной асимметрии нет, то 1 балл. В. Сделать несколько шагов с места. Рулеткой или сантиметровой лентой измеряется по отдельности длина шагов, сделанных правой и левой ногой. Затем вычисляют среднее значение длины шага для правой и левой ноги. Шаг ведущей ноги длиннее, Если длиннее шаг правой ноги, присваивают 2 балла. Если левый – 0. При отсутствии асимметрии – 1 балл. Определение ведущего глаза. А. Подмигивание. Закрывается обычно неведущий глаз. Б. Посмотреть в позорную трубу. Руки обычно подносят к ведущему глазу. В. Смотреть, прицеливаться, используя в качестве мушки собственный палец. В качестве мишени компактный предмет, находящийся в двух-трех метрах от него. Затем, фиксируя взгляд на мишени, закрывая сначала один, затем другой глаз. При закрывании ведущего глаза предмет смещается значительно сильнее. Если во всех заданиях ведущим был правый глаз, то присваивается 2 балла. Если во всех заданиях ведущим был левый глаз, то 0. Если в разных заданиях по-разному, то 1 балл. Определение ведущего уха. А. Слушать шепот небольших фраз. Для того, чтобы лучше слышать, поворачивается к источнику шепота ведущее ухо. Б. Оценить громкость тиканье часов тем и другим ухом. Отмечает, какому уху подносит часы в первый раз и одинаково ли слышится тиканье разными ушами. Часы подносят к ведущему уху, слышно также лучше ведущим ухом. Если во всех заданиях ведущим было правое ухо, то присваивается 4 балла. Если левое, то ноль. Если в одном из заданий правое ухо, а в другом левое, то 2 балла. Подведем итоги. Правша больше правых баллов. Классика жанра. Мир заточен под вас. Правой рукой и договор подпишите, и муху прихлопните. Ваша правая нога всегда знает, кого и куда ей пинать. левша, Больше левых баллов. Творческий беспорядок в действии. Вы из тех, кто ручкой нарисует шедевр, а вот ножницы в обычной жизни – ваш главный враг. Добро пожаловать в клуб гениев и нестандартных решений. Амбидекстер. Все поровну. Вы можете одновременно помешивать кофе левой и писать правой. Для вас не существует понятия «неудобно». Вы просто берете и делаете. Всеми руками и ногами. Есть люди которые не только от рождения, но и в результате тренировки научились одинаково хорошо использовать обе руки. Они называются амбидекстры. Это не смешанный тип, это осознанное владение и правым и левым полушарием одновременно. По статистике в мире амбидекстров 1%, левшей 15%, все остальные правши с разной степенью выраженности.